Максим поворачивается к пьяному игонькину Что с тобой, Серафим? Игонькин виновато смотрит на Максима. — Ой, Максим, сам не знаю, что творю. — Хмель пока тебе язык развязал, а что после будет, — говорит дед Серко. — Побежишь всем секретное письмо показывать, так его вмиг черный человек заберет. Пьяный Ягонькин достает письмо и крутит его перед носом деда. «Пусть только попробует его у меня забрать!» Дед Серко спокойно забирает письмо. И Гонькин тут же отключается, уронив голову на стол. Дед Серко передает письмо Максиму. «Пусть оно пока у тебя побудет, от греха подальше. Утром вернешь, когда проспится». Максим прячет письмо в карман сюртука. Это замечают все находящиеся в шинке» но делают вид, что ничего не видят. Исаак возвращается в шинок и подзывает свою племянницу Хаю. «Хая, бросай все. Иди к моему брату Давиду и скажи ему, что у меня заканчиваются спички». «Так мне ж с утра на ярмарку», — возмущается она. «Не спорь», — обрывает ее хозяин постоялого двора, «иначе завтра нечем будет разводить огонь». «И передай ему записку». Хая нехотя отставляет в сторону корзины с провиантом, Исаак дает ей записку, заносит корзины с провиантом в кладовую и закрывает ее на ключ. Хая выходит во двор. Максим переворачивает свою кружку. «Все, дед, пошли». «Подожди, Максим», — просит дед Серко. «Я еще не все деньги просадил». «Завтра продолжишь», — предлагает Максим. Завтра его может и не быть, Максим, говорит дед. Вот будем мы сейчас с тобой идти. Я упаду и помру, а деньги непропитами останутся. Максим машет рукой. Ладно, дед, пей, только скорее, я тебя во дворе подожду. Максим выходит из шинка.